Глава 993. Принуждение к сотрудничеству. Марс захлестнул от землетрясения. По высушенной красноватой земле стали расходиться огромные трещины. В эпицентре этого действа находился Новоград. С высоты птичьего полёта открывался отличный вид на окружающее город-кольцо трещин, которые и паутины и дальше расходились по планете. Довольно быстро почти половина планеты превратилась в некое подобие разбитого стекла. Однако трещины не привели к обвалам. Жители Марса почувствовали сильную тряску, но никто не пострадал. Ни одно здание не обрушилось. Из трещины на поверхности вырвался чёрный туман. Эта аура быстро заполнила планету, а потом устремилась в звёздное небо. Если присмотреться, то в ней можно увидеть мириады мельчайших частиц. У жителей Марса стало не по себе при виде чёрного тумана и крохотных частиц. Поднимаясь в небо, они собирались в одном месте, где закрутились в настоящую бурю удушающей ауры смерти. Вихрь растянулся в длинную реку до древнего меча из подзеленевшей бронзы, её скорость была совершенно невероятной. В один миг река находилась на орбите Марса, а в следующий она уже достигла кончика бронзового меча. В момент прибытия тумана Ван Буле услышал у себя в голове звуки ликования. Крохотные частицы соединялись друг с другом, превращаясь в небольшую одноместную лодочку. Оставшиеся соединились в чёрный халат с капюшоном и весло, на конце которого висел тускло сияющий фонарь. Аура баг shot нового оружия Федерации бледнила на фоне того, что испускала лодка халат и весло фонарь. Это был тёмный артефакт из тёмной секты. Тем не менее, он уступал древнему мечу из позеленевшей бронзы, причём разница была слишком большой, чтобы Ван Боуло мог как-то её компенсировать. Однако всемогущему эксперту стадии звёздного домена нужно было только понять, что в его распоряжении находится тёмный артефакт. Пусть с ним он и не представлял по-настоящему серьёзной угрозы древнему мечу из позеленевшей бронзы. С другой стороны, с ним он сможет сломать магическую формацию, стопить в её пределы и заставить патриарха Звёздного Домена дао-конгрегации безбрежных просторов серьёзно прячься. Это был акт устрашения. Во-первых, он показал защиту Патриарха Бушующее пламя, потом он моментальными ножными заставил гигантский меч содрогнуться, подкрепив это словами о своей способности повлиять на артефакты. Дальнейшее появление Лапули доказывало его связь дао-конгрегации безбрежных просторов, дабы патриарх Дао Конгрегации не спешил убраться за оружие. Под конец он призвал тёмный артефакт, это была его последняя угроза. Пусть он не высказал её вслух, но его намерения были предельные сны. Ван Бо Лэ мог ранить или даже убить ещё не исцелившегося всемогущего эксперта стадии звёздного домена. Увиденное по-настоящему шокировало практик на третьем алтаре. Чем больше ему показывал юнец, тем сильнее сужались его глаза. Повисла звенящая тишина. Старик мысленно рассмотрел ситуацию с разных сторон и каждый раз приходил к неутешительным выводам. Вражда с незваным гостем может повлечь за собой крайне печальные последствия. Всё это заставило его под иным углом взглянуть на Ван Буэлла. На мальчике с культивацией вечной звезды лица не было. Ему было трудно дышать. Глаза затравленно бегали из стороны в сторону. Он не был глупцом, поэтому понимал, откуда дует ветер. Когда он уже собрался что-то сказать, всемогущий эксперт звёздного домена на третьем алтаре принял решение. Патриарх, бушующий о пламя, его не пугал. Всё-таки они находились под защитой древнего меча из позеленевшей бронзы. Вот только загадочный юноша смог каким-то непостижимым образом повлиять на весь меч. Это изменило всё. Потом он призвал загадочный артефакт, пропитанный аурой смерти. Вдобавок на его сторону встала святая дева, от мысли о происхождении которой даже его бросало в холодный пот. Дальше взвешивать «за» и «против» не было никакого смысла. С его губ сорвался вздох. Стоило ему взмахнуть рукой, как на мальчика стадии вечной звезды обрушилось страшное давление. Его скрутило в приступе кровавого кашля. «Патриарх!» — сумел выдавить он сквозь кашель. «Молчать!» — отрезал практик стадии звёздного домена. Едва затянувшиеся раны мальчика опять открылись. Годы исцеления пошли на смарку. Более того, его состояние стало даже хуже, чем раньше. Его начала бить крупная дрожь, он даже не успел ожечь ван булы испепеляющим взглядом, его накрыла чудовищная слабость, от чего он впал в забытие и цепенел. Похожая участь постигла его божественную душу, этот алтарь будет медленно исцелять его. До восстановления 10% культивации, если, конечно, ему крупно не повезёт, могут уйти сотни лет, чтобы вернуться на пик могущества и того больше. Тысячи лет. Практик Звёздного Домена, сидящий в позе лотоса на третьем алтаре, поднял глаза на Ван Боле. Тот сделал глубокий вдох, и вместо гневной вспышки гнева, что он в ней натянул маску невозмутимости, а потом накрыл ладони кулак и низко поклонился. Ван Боле из младшего поколения благодарит почтеннейшего за восстановление справедливости. В ответ практик Звёздного Домена холодно фыркнул. На самом деле Ван Боле произвёл не очень хорошее впечатление. Повернув голову, он посмотрел на святую деву секты Но Ван Боле, похоже, не закончил. Я уважаю ваш строгий нрав и беспристрастность. В то же время Дао-конгрегация в прошлом немало мне помогла. В знак благодарности я готов помочь восстановить Дао-конгрегацию и культивацию уважаемого, внести свой вклад, так сказать. По всему через месяц состоится грандиозная церемония, которая стала возможной благодаря моему наставнику. На ней другой цивилизации со своей звездой будет предложено прийти сюда и соединиться с солнечной системой. После этого скорость восстановления культивации уважаемого заметно возрастёт. В качестве бонуса это поднимет уровень моей цивилизации. Стоило Ван Боулу это сказать, как потрёрах звёздного домена резко открыл глаза и посмотрел на него. "Ты хочешь соединить цивилизацию с собственной звездой?" Ван Боулу невозмутимо кивнул. "Это лишь первая ласточка. Я планирую присоединить к солнечной системе больше звёзд, дабы ускорить восстановление культивации уважаемого и остальных членов DAO конгрегации." Аван был улыбался, но глубоко в душе он был спокоен. Ему нельзя было делать из Дао Конгрегации безбрежных просторов врага к тому же вражда с бесконечным кланом делала их естественными союзниками. Однако союзники должны уважать друг друга, в противном случае одна сторона рано или поздно окажется в услужении у другой. По этой причине он и занял такую позицию: равноправный союз Дао Конгрегации принесёт федерации огромную пользу. В такого рода переговорах нужно сделать что-то по-настоящему важное для другой стороны. Наверняка существует немало всего, что мог бы оценить практик стадии Вечного Домена, но Ван Буэлэ мог только помочь им с восстановлением культивации путём объединения Солнечной системы с цивилизацией Божественное Око. Предложив он этот так называемый подарок в самом начале, то это не произвело бы такого эффекта, поскольку Патриарх на алтаре не считал его равным себе. Да и пытаться выторговать наказание мальчика тоже было не очень мудрым решением, поэтому первым делом он убил старшего собрата Де Йонзы, потом показал почти все свои козыри — что вынадел патриарха наказать мальчика. К этому моменту патриарх дал о конгрегации перестал считать его человеком недостойным его внимания. Тут ты наступил подходящий момент для подарка, дабы сгладить недовольство другой стороны после вынужденного наказания одного из своих людей. Такая смена силового на дипломатический подход была проведена им весьма искусно. Разумеется, практик на третьем алтаре прекрасную это понимал. Теперь он смотрел на Иван Бавола немного иначе. Он понимал, что юноша перед ним в первую очередь хотел обеднить звёзды, чтобы повысить силу своей цивилизации. С другой стороны, нельзя не признать, что повышение уровня Солнечной системы поможет Патриарху и всем его людям, кто пытается восстановить культивацию. Обещание Ван Буэлэ по-настоящему обрадовало его. Он только выиграет от того, что Федерация и их звезда постепенно будут становиться сильней. Наконец взгляд всемогущего эксперта стадии звёздного домена чуть-чуть потеплел. «Благодарю, мой юный друг!» Патриарх кивнул. Ценнелин Цзэ совсем не знает меры. Он чуть не поставил крест на союзе между федерацией да у конгрегаций и безбрежных просторов. Нам нет смысла враждовать. Всё-таки он особший враг. Практик звёздного домена покосился на тёмный артефакт. Только сейчас он понял, зачем юноша показал ему оружие тёмной секты, дабы показать свою связь со знаменитой сектой и напомнить ему о том, что у него и у тёмной секты был один враг. Какой смышлёный и расчётливый парень. Да и храбрости ему не занимать. Ученикам моей конгрегации до него далеко. Отныне, да, у конгрегации не вмешивается во внутреннее дело Федерации. Со вздохом объявил он. Мы сотрудничаем на поприще культивации и выступаем единым фронтом против врагов. Отныне мы едины. Примного благодарен, почтенный». Иван Була накрыл ладонью кулак и вновь низко поклонился.